Жилища Летний дворец Петра I в Летнем саду был образцом комфорта XVIII века. Здесь был водопровод, соединенный с фонтанной системой. Вода поступала в нижнюю поварню. Столовая и нижняя поварня соединялись через окно для ускорения подачи блюд на стол. «То, что составляет большое удобство и о чем можно только мечтать», писал французский архитектор Леблон, Строивший дворцы для Петра. Это иметь текущую воду, проведя трубы с водой из находящегося поблизости источника. Стены обоих поварен, верхний и нижний, были выложены из израстцами, что позволяло содержать их чистыми. Канализация во дворе также была устроена по последнему слову техники. Под фундаментом здания был проложен канализационный тоннель, соединивший Ниву с гаванцем, по которому циркулировала вода. Посредством деревянных кораблов с тоннелем были связаны шесть туалетов дворца. Автором этого нововведения также был Леблон. Из других достопримечательностей дворца нужно назвать уникальный ветровой прибор, изготовленный по заказу Петра дрезденскими мастерами Динглингером и Гертнером в 1713 году. Врезную раму, резьба которой выполнена на тему морской символики, заключены три диска со шкалой. Верхние – часы со стрелками, часовой, минутной и секундной. Нижние диски – ветровые указы, соединяющие с флюгером на крыше дворца. Прибор позволял определять силу и направление ветра. Кроме того, здесь находилась токарня, где работал царь. В основном набор помещений соответствовал такому набору в любом дворянском доме Европы. Спальня и кабинет хозяина, спальня хозяйки в более просторных домах к ней обычно примыкал кабинет и будуар. Столовая, фрейлинская, детская и малый танцевальный зал, где учились танцевать царевны Елизавета и Анна. Общественная жизнь проходила Не в дворце, а в летнем саду, который был украшен мраморной скульптурой и где, кроме упоминавшихся уже деревянных галерей гульбищ, были построены грот с водяным органом, зеленый лабиринт, птичий двор, оранжереи. На месте Марсова поля находился зверовой двор с заморскими животными. За мойкой, на месте павильона России и Михайловском саду, стоял летний дворец Екатерины I, названный во многих документах «Золотые хоромы». На другом берегу Невы располагался столь же маленький и скромный зимний дворец. В 1711 году, поблизости от места в падении реки Фонтанки, тогда еще безымянного Ерика, в Неву, на месте, где русская армия захватила шведский бот Гетан и Шняву Астрель, Петр I решил построить увеселительный дворец для Екатерины Алексеевны. Дворец получил название Екатерингов, двор Екатерины. Позже рядом для дочери Петра I были построены дворец Анингов и Елизаветгов, представляющий собой простые деревянные здания с узкими и длинными комнатами. Сведения об их убранстве не сохранилось, но известно, что дворцы окружал сад, разбитый придворным садовником Денисом Брокетом. Со стороны реки до дворца был прорыт канал. Перед фасадом устроена небольшая гавань. По проекту Жана Батиста Леблона по обе стороны канала вырыли круглые пруды для понижения уровня воды на заболоченном острове. С двух сторон канала находились прямоугольные портеры. зеленые кабинеты, баскеты, трилляжные галереи и беседки. Еще при жизни Петра возникла традиция праздновать годовщину победы над шведами 1 мая в Екатерингофе. Дворец стал одним из любимых мест пребывания, любимым местом летнего отдыха царской семьи. Позже дворцы были разрушены. Для своей семьи Петр выстроил загородный дворец в Петергофе, будущий Большой Петерговский дворец. В отличие от холостяцкого Монплазера, он не стоит на берегу, продуваемом балтийскими ветрами, а заботливо спрятан в глубине парка. Дворец, позже перестроенный при Елизавете, был двухэтажным и включал в себя кабинет Петра, один парадный зал, итальянские салоны, служебные помещения, спальню, буфетню, кухню, мыльную, комнаты, прислуги и прочее. Рядом с Петергофом, в Стрельне, началось строительство Большого Стрельницкого дворца. Петр же семейством останавливался в маленьком деревянном путевом дворце. Он сохранился до наших дней. К дворцу примыкали ягодный огород и зеленый сад, Вертигартон, с двумя фонтанами. В теплицах ягодного огорода росли персиковые, померанцевые, абрикосовые, лавровые и фиговые деревья, вишни, крыжовник, груши и виноград, разнообразные травы и цветы, розы, жасмин и прочие. На грядках созревали артишоки, русские, турецкие и немецкие сорта огурцов, укроп, редис, щавель, а также различные ягоды, арбузы, дыни и картофель для царской кухни. И это не было уникальной особенностью Стрельницкого дворца. Такой же огород, может быть, менее богатый, имела каждая загородная усадьба. Рядом с ягодным огородом был пчелинник с различными типами ульев из стекла, дерева и соломы. Его завел Петр I с целью доказать, что пчел можно разводить в условиях северного климата близ Петербурга. Рядом с пчельником произрастали медоносные культуры и душистые растения – мята, мелиса, базилик и душица. Главный архитектор Санкт-Петербурга Доминик Катрезини составил по указанию Петра I образцовые, типовые проекты жилых домов для различных слоев населения – именитых, зажиточных и подлых. Первые дома были мазанковыми, позже появились каменные. У нас есть счастливая возможность увидеть один такой дом. Он чудом сохранился в Петербурге на Васильевском острове. Это дом номер 13 по шестой линии, построенный в 1723-1730 годах для стольника Петра I Тройкурова по проекту образцового дома для именитых. Рядом расположены две церкви XVIII века собор Андрея Первозванного, выстроенные в 1764-1766 годах по проекту Виста, и храм во имя трех святителей Вселенских Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, построенные по проекту Доминика Трезини в 1740-1745 годах. В Андреевском соборе сохранился резной деревянный семнадцатиметровый метровый золоченый иконостас XVIII века, один из старейших в городе. Самые древнейшие в иконостасе образа святого Николая Чудотворца и святого Александра Невского, переданные из церкви Меньшиковского дворца, находящиеся в храме самого его основания. Дома размещались в линию на распланированных прямых улицах. За каждым домом находился двор, где могли располагаться хозяйственные постройки и небольшой сад. Огороды выносились за городскую черту. В Петербурге впервые в России было организовано уличное освещение. Фонари для него изготавливались на заводах Меньшикова в Ямбурге. Также ввели специальный налог на мощине улиц. Каждый возщик при езде в город должен был доставлять на вазу три камня, а хозяин – вымостить улицу перед своим домом и укрепить участок набережной, если дом был расположен на реке или на канале. На фоне нарочито скромных царских дворцов и образцовых домов выделялись настоящей роскошью и размахом дома ближайшего сподвижника Петра Александра Даниловича Меньшикова. У Меньшикова, как и у его повелителя, была большая семья, состоящая в основном из женщин. Он женился на Дарье Михайловне Арсеньевой, дочери якутского воеводы и стольника Михаила Афанасьевича Арсеньева, род которого восходил к знатному татарину Аслану Мурзе Челебею, выехавшему в Россию из Золотой Орды и принявшему крещение с именем Прокопия в 1389 году. По родословной легенде, сам великий князь Дмитрий Донской был его восприемником от Купели и выдал за него дочь своего ближнего человека. Меньшиков долго и романтично ухаживал за своей избранницей. Почти каждый день обменивался с ней нежными письмами, что, впрочем, не мешало ему содержать многочисленных любовниц. У Дарьи Михайловны было три сестры. Небезызвестная нам Варвара Михайловна будущая фрейлина Екатерины, Аксинья Михайловна и Авдотья Михайловна. Сестры вы, как и Екатерина, часто сопровождали Александра и Петра в боевых походах. Они были под Нарвой, 1704 году, в Витебске, в 1705 году, в 1706 году, в Нарве и затем в Киеве. В Киеве 18 августа 1706 года Петр и обвенчал Александра и Дарью. Дарья еще некоторое время сопровождала мужа в боевых походах, в обозе и верхом. Когда же супруги разлучились, Меньшиков в письмах клятвенно заверял Дарью Михайловну, что истинно по разлучении с вами ни единого случая не было, чтобы довольно вином забавиться и с королевским величеством зело умеренно забавлялись и в том не извольте сумлеваться. Очевидно, Дарью Михайловну очень беспокоило бесконечное пьянство Меньшикова и его государя и повелителя. Став, В 1710 году губернатором Санкт-Петербурга Миншиков начинает строить для своей семьи каменный дом на Васильевском острове, рядом с деревянным посольским дворцом, предназначенным для официальных приемов. Дом Миншикова состоял из основного полутораэтажного корпуса и двух симметричных флигелей. В 1714 году он был надстроен до трех этажей. и стал самым высоким зданием Петербурга. Согласно традиции того времени, все комнаты в доме, даже служебные, имели собственные имена. В дом вели так называемые «большие сени» — центральное сквозное помещение, делившее здание на две половины, украшенные колоннами тосканского ордера и статуями античных богов и героев. Гостей провожали в большую палату, стены которой декорировали французскими шпалерами XVII века. Из помещений для домашнего обихода сохранилась поварня на первом этаже, на втором этаже секретарская, предспальная, парадная, спальня Меньшикова, ореховый кабинет с живописным плафоном, изображающим бога войны Марса, морской кабинет, отделанный из изразцами, Столовая, спальня Дарьи Михайловны, а также две соединенных комнаты, называемые «Варварин покой», предназначенные для Варвары Арсиневой и облицованные голландскими плитками. Кроме сестер Дарьи Михайловны в доме бывали, а иногда и жили сестры самого Меньшикова – Анна, Мария и Татьяна. Особенно теплые отношения сложились у Меньшикова с племянницей Анной, дочерью сестры Марии. Анна Даниловна Меньшикова самовольно вышла замуж за царского денщика Антона Дивериера. Такой брак был мезальянцем, и Меньшиков некоторое время избегал сестры и ее мужа. Но когда над светлейшим князем начинали сгущаться тучи монаршей немилости, он немедленно вспомнил о своих родственниках. Он также покровительствовал братьям Дарья Михайловны, Ивану и Василию и их семьям. Не менее поместителен и раскожен был дворец в Араньенбауме. Благодаря сохранившейся описи Большого Араньенбаумского дворца мы можем в деталях представить обстановку, которая была здесь в начале XVIII века. Прежде всего, в описании упоминаются иконы, находившиеся в каждой комнате, кроме походных. Стены комнат украшены искусственным мрамором, деревянными панелями или шпалерами. По коже навожено золотом и серебром разными цветами. Два последних вида отделки служат одновременно и для утепления помещений. Иногда упоминаются цветники между окон, то есть изображения вас цветами. Полы столярной работы или выложены черными и белыми плитками мрамора. Отапливаются комнаты так называемыми каминами печами. оригинальным изобретением русских мастеров, которая сочетала в себе живой огонь, горевший в каминах, с эффективностью печи. Собственно, это настоящие русские печи, топка у которых была устроена как камин. Отделывали их плитками голландскими. Получался странный гибрид, который, тем не менее, был удобен в быту. В качестве освещения названы два подсвечника зеркальных, заморских в рамах медных посеребряных старых и два подсвечника стенных медные посеребряны на одном две картины живописные за стеклом в рамах разных золоченных французской работы из мебели перечислены многочисленные стулья и кресла сиденья которых переплетены камышом или обиты бархатом дубовые и ореховые шкафы с фарфоровой и стеклянной посуды кабинеты Маленькие шкафчики для бумаг, комбинированные с письменным столом. Столы сосновые и столики круглой китайской работы. В спальне стоит кровать англицкая дубовая столярной работы. На кровати одеяло объяренное из объяри волнистой ткани. Холодное, белое, складено голуном, желтым, шелковым по краям и посередке. Над кроватью кзымзы, архитектурное украшение в виде полочки. Обиты объерью малиновою и в исподе выкладено голуном шелковым. Над кроватью балдахин внутри обита белою оберью и галуном желтым шелковым складина. На кровати два пуховика двоеспальные. На одном наволока полосатая бумажная белая, на другом наволока белой байки. На одной же кровати простыня швабского полотна. Подушка круглая. Наволока байковая полосатая синее. Восемь подушек, на них наволоки, камки красный. Упомянута и ночная одежда. Шлафор, халат. Парчи золотной, на нем травы бархату малинового, подбит желтым атласом, Туфли парчевые золотной парчи из позумент серебряные ветхие, другие туфли софьяные красные, на кровати шлафор парча золотная с травами по зеленому атласу, на горностаевом меху старой. Также в спальне находился песпот, ночной горшок. Муравленные голландской работы при кровати столчак дубовый точеный, петли и скобы медны позолочены. На трех ножках секрет оловянный, еще одна разновидность горшка, весом три фунта с полу. На кухне стены убраны плитками голландскими, два поставца стенных за стеклами убраны ценную посудою и запечатаны печатью. Очаг кирпичный, над очагом и стенки пол и столбы убраны плитками голландскими, таган железной, при очаге. Также в описании упомянуто «Лохань медная на ножках зеленой меди, при ней две скобы медные ж, в нем посуду моют весом 24 фунта». Из семи детей, родившихся у Меньшиковых, выжили трое – сын Александр и дочери Марии Александра. Судьбу его дочерей не назовешь счастливой. Едва старшая Мария вышла из детского возраста как родители тут же, желая упрочить свое положение, принялись ее сватать. Сначала ее помолвили с Петром Сапегой, сыном великого Гетмана Литовского. Затем Меньшиков разорвал помолвку, решив, что на его товар сыщется купец, побогаче, сам император Всероссийский Петр II. В ту пору двенадцатилетний мальчик. Историк Бантыш Каменский писал, какая печаль. Какое отчаяние овладело сердцем княжной Марии, еще недавно бившимся от радости, когда отец объявил ей решительную непременную волю, чтобы она забыла своего сопегу и готовилась быть императрицей. Слезы, убеждения, болезнь несчастная, ничто не поколебило честолюбца. Мария не могла любить императора, дав сердце другому, И Петр II, взаимно смотря на холодность ее, на слезы, невольно катившиеся из прекрасных глаз, на принужденную улыбку, не мог любить ее. После помолвки на содержании Марии при дворе осигновывались огромные суммы, до нескольких миллионов рублей. и все они оседали в карманах ее сребролюбилого папеньки. Однако попытка выдать ее замуж за Петра II закончилась неудачей и в конечном итоге падением Меньшикова. Вся семья была отправлена в ссылку вместе с отцом сначала в Ренинбург, затем в Березов, где Мария умерла от оспы раньше, чем ей исполнилось 16 лет. Еще по дороге в ссылку умерла Дарья Михайловна, а в Березове скончался сам Меньшиков. Младшая сестра Марии, Александра, вернувшись из ссылки, вышла замуж за генерала Аншефа и гвардии майора Густава Берона, младшего брата фаворита императрицы Энста Иоагана Берона, и была пожалована Анной Иоанновной во Фреллины. В возрасте 23 лет она скончалась в природах вместе с новорожденным ребенком. Жена английского президента Джейн Рандо оставила нам описание ее похорон. Единственные похороны, которые я видела, были похороны младшей дочери князя Меньшикова, возвращенной вместе с братом из ссылки нынешней императрицей и выданной ею замуж за графа Густава Берона, младшего брата герцога Курлянского. Она умерла от родов и была похоронена с большой пышностью. Посидев какое-то время, все собравшиеся перешли в комнату, где находилось тело усопшей. Гроб был открыт. Она лежала в нижнем белье, поскольку умерла в такое время. Иначе, как мне сказали, она бы была полностью одета. Ночная рубашка из серебряной ткани, подвязанная розовой лентой. На голове чипец. отделанный тонкими кружевами и маленькая корона княжны Римской империи. Вокруг головы по лбу была повязана лента с вышитым на ней именем ее и возраста. На левой руке у нее лежал завернутый в серебряную ткань ребенок, который умер через несколько минут после рождения. В правой руке ее был бумажный свиток, свидетельство ее духовника, святому Петру, когда все общество собралось в комнате с ней пришли проститься слуги низшие слуги были первыми все они целовали ей руку и целовали ребенка просили простить им их проступки и подняли кошмарный невообразимый шум они вопили они плакали затем с ней прощались ее знакомые с тем различием что они целовали ее в лицо и тоже подняли ужасный шум но не такой жуткий, как предыдущий. Потом подходили ее родственники, первыми самые дальние. Когда подошли ее брат, я даже было подумала, что он вытащит ее из гроба. Но самую трогательную картину представляло прощание мужа, который просил избавить его от этой гнетущей церемонии, но его брат полагал, что следует подчиниться русскому обычаю, чтобы его, как иностранцы, не обвинили в презрении к ним. Два джентльмена помогли мужу прийти в его апартаменты, и им действительно приходилось поддерживать его, а не просто показывать это. На его лице читалась истинная скорбь, но скорбь молчаливая. Подойдя к дверям комнаты, где лежала покойница, он остановился и попросил подать ему настойку оленево рога. Выпив ее и, казалось, собравшись силами, он приблизился к гробу и упал в обморок. После того, как его вынесли из комнаты и привели в чувство, гроб снесли вниз и поставили на открытую колесницу, за которой последовал длинный поезд, карет и гвардейский конвой, так как она была женой военачальника. Для погребения тела отвезли в монастырь, святого Александра, и хотя крышка гробу была закрыта, пока ехали по улицам в церкви, ее снова сняли, и та же церемония прощания повторилась сызного, но без мужа. Его увезли домой, ибо он вторично лишился чувств, едва открыли гроб. Остальная часть церемонии очень похожа на римско-католическую. После погребения все вернулись в дом на большой обед, который скорее походил на пир, чем на тризну, поскольку все, казалось, позабыли свое горе. Но воздержитесь от ехидной улыбки, которую я воображаю на вашем лице, потому что муж не появился, и я полагаю, действительно скорбит, ибо очень любил ее, что всегда было видно по его отношению к ней, когда она была жива. а это является более убедительным свидетельством искренности, чем стенание после ее смерти.